Глава восьмая «Вэллорс, стойте!» Занятие закончилось, и я собиралась вернуться в комнату, успокоить Марусю, но ректор не желал прощаться. «Я вас провожу», — сказал он. «Заодно побеседуем». «Что-то хотите узнать?» Я взглянула на мужчину, отмечая его усталый вид. «Расскажите об уроке. Вы же сами все видели, но не с самого начала». Демиан чуть придержал меня за руку, вынуждая идти медленнее. «Профессор Хайлет – умелый ритуалист и, безусловно, смог бы многому вас научить, но мне бы очень хотелось, чтобы это происходило в моем присутствии». «Так, может, отказаться от занятий?» – поинтересовалась я. «Нет, это было бы глупо. Вам нужна практика, а то ошибетесь где-нибудь и натворите дел». Демиан хмурился. Его и впрямь волновало развитие дара у студентки. «Профессор не успел сказать многого». Я пожала плечами, заставил чертить круги, пояснил, что это будет моим заданием. «А вы поняли подготовку, к какому ритуалу проводили?» «Не совсем». «Немыслимо». Ректор вздохнул и, остановившись, взглянул мне прямо в глаза обещайте, Веллерс, что если профессор вновь заставит чертить что-то, не давая никаких объяснений, то вы сразу же придете ко мне. Я, конечно, постараюсь присутствовать на всех уроках, но мало ли... Обещаю. Удивительно, что сегодня вы успели. Я сам удивлен, пробормотал он, но больше всех был удивлен король, который, оказывается, меня не вызывал. Демян задумчиво замолчал, а потом вдруг добавил. «Я сам проведу для вас индивидуальную практику. Не будем рисковать!» «Так и сказал!» Удивилась Маруся, когда я поведала ей о разговоре с ректором. «Да?» Демян пригласил завтра вечером на первый урок, и я находилась в предвкушении – «Согласитесь, не каждый день практикуешься у человека, который умеет становиться драконом. Вот бы увидеть воочию!» Ректор показал себя хорошим и заботливым руководителем, но я никак не могла представить его в образе огромного крылатого ящера. «Эй!» Маруся куснула меня за палец, привлекая внимание. «Ты слышишь, о чем я говорю?» «Прости, задумалась». «Оно и видно». Кошка забралась ко мне на колени и, свернувшись клубочком, зевнула. «Я объясняла, как нам повезло оказаться так близко к Дамиану, да еще наедине! Ни за что не отпущу тебя одну! Вдруг он намекнет на что-то личное, а ты не поймешь!» Маруся уснула, а я взялась за очередной учебник. К предстоящему уроку следовало подготовиться основательно. Но на следующий день все пошло кувырком. Вначале я опоздала на завтрак, потом перепутала классы и вместо зельедели я чуть не пришла на руны. Потом облила платье недоваренным снадобьем, поругалась с Наридой, столкнулась в коридоре с Ричи, выдержала его полный презрение взгляд и, наконец, вновь вернулась в спальню, чтобы услышать от Маруси. «А бабуля нам письмо прислала». «Хоть что-то хорошее», — обрадовалась я. «И что там? Только я не читала». Не смогла распечатать, боялась порвать. Она выпустила коготочки и тут же спрятала их обратно. Открывай сама. Я аккуратно приоткрыла конверт и вытащила серо-белый лист бумаги. Что напишет что? Прыгала рядом Маруся. Покажи. Смотри. На листочке красовалось всего два предложения. Приеду на днях. Ждите. Неужели бабуля нашла ритуал? Здорово здорово», — согласилась я. «Вот только какой? Либо перенесет тело сюда, либо отправит меня обратно. И то, и другое нас устраивает, правда? Ой, как же я хочу снова почувствовать себя человеком!» Маруся беспечно дернула ушками, а я вдруг поняла, что будет обидно вернуться в родной мир, так и не увидев настоящего дракона. Я стояла перед кабинетом ректора, готовясь постучать. У ног сидела Маруся, старательно приглаживая лапкой усы и надеясь привлечь внимание ректора. Вдруг его драконья сущность умилится, глядя на очаровательную кошечку. Готова? уточнила я, дождавшись, пока Маруся закончит прихорашиваться. Готова. Я постучала. «Входите, Велларс!» — послышался голос Дамиана. «Но кошку оставьте за порогом!» «Эй!» Кошка округлила глаза. «За что?» «Извини, Маруся, ничего личного». Я быстро вошла в кабинет и плотно закрыла дверь. Ректор сидел за столом и что-то быстро писал. Указал на стул, попросил подождать пару минут. Закончив, сложил бумагу в конверт, черкнул адрес и, откинувшись на спинку стула, наконец возрился на меня». «Профессор Хайлет недоволен, что уроки отменены», — сообщил он. «Пришлось напомнить про ситуацию с фамильяром. Удивляет, что когда профессор только приехал, он знать про вас не знал, а сейчас утверждает, что всю жизнь мечтал поработать с талантливой студенткой и внушить искру знаний. Надеюсь, внушения ограничатся общими уроками, а индивидуальные занятия все-таки останутся на моей совести». Он встал и подошел к окну, отдергивая шторы. «Вы удивительный человек, Уэлларс. Многогранный!» «Это я сейчас не про способности говорю». Демиан обернулся. «У кого вы провели лето?» «У друзей. Немного у Ноэна Риды. Немного у остальных», — ответила я заученной фразой. «Их стоит поблагодарить». Вы повзрослели, стали спокойнее, с вами намного приятнее общаться. А в том году вы оставили о себе не самое приятное впечатление». Я смутилась. «Наверное, еще долго прошлое Вики Велларс будет у всех на слуху». «Извините, такого больше не повторится. Подростковые гормоны бунтовали». Ответила я, стараясь виновато улыбнуться. «Приятно, что вы это осознаете». — сказал он. — Госпожа Слоун возлагает на вас большие надежды, хотя именно по ее инициативе расстроился союз с Ричи. Но вы не стали протестовать и спорить с бабушкой, настаивая на помолвке, а ведь мне казалось, вы ставите себе целью во всем противоречить ей. — Я, как вы уже заметили, повзрослела и поняла, что бабушка во многом права, — ответила я, тоже подходя к окну. «Она посчитала, что мое вхождение в семью герцога неуместно, и я сочла нужным согласиться». «Значит, согласие Ричи выдавали не по своей воле», — уточнил он. «Скажем так, на тот момент мне это было выгодно. Но если вы намекаете на большую любовь, то, конечно, ее не было». Домиан покачал головой. «Не могу сказать, что совсем не ожидал этого. М -м. Ну да ладно» оставим пустые разговоры и займемся учебой. Вам нравятся ритуалы? Безусловно. Это радует. Невозможно достичь большого прогресса в том, что не приносит удовольствия, и никакой дар не поможет. Мужчина взглянул в окно. Посмотрите на вечернее небо. Как думаете, красиво? Красиво выдохнула я. «Россыпь звезд, более обильная, чем в привычном мире, смотрелась крохотными бриллиантами на темно-фиолетовом бархате. У здешней планеты не было спутников, подобных Луне. Ничего не отвлекало от завораживающего зрелища». «Сможете найти созвездие Черного дракона?» — спросил Дамиан. Я немного ознакомилась с местной астрономией, но не до такой степени, чтобы махом определять скопления, поэтому покачала головой. К сожалению, нет. Жаль. Мужчина указал на шесть крупных звезд, расположенных друг к другу особенно близко. Вот оно. Запомните расположение. Если созвездие близко к горизонту, значит самое время проводить очищающий ритуал, чем мы с вами и займемся, — улыбнулся он. «Сейчас научитесь, а потом, когда выйдете замуж, будете чистить семью. Это секретная драконья практика». Домиан вернулся к столу и вынул три большие свечи. «Мел нам не понадобится. И так запоминайте. Ставим свечи на подоконник, добавляем листья алого мухолова и два хрустальных шара». Через полтора часа продуктивной учебы ректор меня отпустил. «Идите, Веллерс. для первого раза достаточно. Вы хорошо потрудились и, надеюсь, все запомнили». «Спасибо, господин Демиан, было очень интересно». Искренне поблагодарила я. Мужчина усмехнулся. «Рад, что понравилось. Можем продолжить завтра или послезавтра, выбирайте день». «Завтра, если вы не против. Никогда бы не подумала, что ритуалы могут быть такими увлекательными». «Неужели?» Демиан приподнял бровь. А мне думается, именно поэтому весь прошлый курс вы магичили втихомолку, нарушая правила. Идите, Веллерс, идите, пока я не передумал. У вас еще полчаса есть, но отпускаю пораньше. Спасибо, сказала я и со спокойной совестью покинула кабинет. Маруси, естественно, в коридоре не было. Ни у кого не хватит терпения полтора часа торчать под дверью, тем более такой неугомонной личности, как Маруся. Поэтому я не стала осматриваться и спокойно направилась в сторону лестниц. Путь пролегал мимо класса профессора Хайлита. Ничего удивительного, что там до сих пор горел свет. Удивительное в другом. В приоткрытую дверную створку виднелись расставленные на полу свечи, а подле них задумчиво сидела кошечка. «Маруська!» — зашипела я. «Ни на минуту оставить нельзя!» Заглянула в кабинет и, убедившись, что больше никого нет, быстро скользнула внутрь. «Ты что задумала?» — спросила у Маруси, но кошка никак не реагировала, по-прежнему разглядывая мерцающее пламя. И она хмурилась и протянула к ней руку. «Эй, ты чего?» «Велларс, стойте на месте!» В кабинет вошел Дамиан и крепко схватил меня за запястье. «Это морок!» Я замерла. Морок? На Марусю навели морок? Ваша Маруся и есть морок, пояснил мужчина, отодвигая меня в сторону. Она не настоящая. Пятьсот лет назад так ставили ловушки на врагов, а сейчас... Ха... Хайлит проявил беспечность, оставляя дверь открытой. Я недоуменно разглядывала кошку, и чем больше глядела, тем отчетливее замечала недочеты. Тело в некоторых местах чуть прозрачное, грудная клетка двигается неестественно, хвост слишком аккуратно изогнут. Но на первый взгляд, будучи на эмоциях, этого не увидеть, особенно беспечной студентки. Наверное, на это и рассчитывали. «Идемте отсюда, Веллерс!» Дамиан потянул меня обратно в коридор и плотно закрыл дверь в кабинет. «Мороки не всегда опасны». Он чуть улыбнулся этот вам ничем не грозит. Давайте провожу до комнаты». Я поблагодарила. Мужчина держался рядом, но выглядел очень задумчивым. Думаю, не ошибусь, если скажу, что его мысли заняты хайлитом. Если бы Дамиан не отпустил меня пораньше, может, Морок уже не был бы таким безобидным. Покосившись на ректора, тихонько вздохнула. Хотела следовать бабушкиному совету, спокойно учиться и не привлекать внимания? Так нет, не дали. Вот чего, спрашивается, Хайлет привязался? Что ему надо? Обязательно спрошу у госпожи Слоун, за каким дьяволом профессоры ритуалистики пишет ей письма. Уверена, это все взаимосвязано. «Вэллорс», — голос Дамиана прозвучал едва слышно. «Вы ведь еще не определились с женихом?» «Впереди целых полгода», — нахмурившись, ответила я. «Ну и что? Рекомендую определиться как можно скорее, просто так, на всякий случай». Следующие два дня прошли спокойно, за исключением некоторых моментов. Например, профессор Хайлит демонстративно перестал обращать на меня внимание, в то время как Ричи, наоборот, принялся сверлить пристальным взором. После скандала он всем своим видом выражал презрение, да и герцог не давал о себе знать, а тут вдруг опять заинтересовался. Даже Маруся заметила и недоуменно кривила мордочку. Мы обе понимали, что прилюдный отказ от брака так просто не забудут, но и большой подлянки не ожидали. Все-таки на нашей стороне была бабушка. У Маруси постепенно отрастала шорстка, а я старательно зубрила уроки. Все шло своим чередом, как вдруг... Профессор Каришев встречал нас на пороге класса зельеделия. Помещение было довольно просторным, с большими окнами, которые вели во внутренний двор академии. На полках красовались пучки трав, кости каких-то мелких животных и бутылочки со странными субстанциями. «Заходите, заходите скорее», — велела Кариша. «У нас новое зелье, которому вредно малейшее движение воздуха, поэтому варить его будем в классе. Девочки, не толпитесь, сядьте на свои места, на которых сидели в прошлом году, по два человека за столик». Студентки тут же разделились на пары, и я села с Наридой. Кариша кивнула. Ее предмет был один из самых интересных и познавательных. Магическими зельями лечили, облегчали быт и улучшали внешность, поэтому я училась прилежно, особенно старательно запоминая рецепты из простых ингредиентов. Ромашка с мухоморами и в моем мире растут. Вдруг пригодится. Осмотрев студенток, Кариша начала урок. Тема ⁇ любовные напитки. — сказала она, с ухмылкой наблюдая, как зашушукались подопечные. — Мы будем изучать самые известные любовные отвары. Вам придется не только научиться их варить, но и определять в своем питье. Нарида чуть привстала. — Профессор, но разве они не запрещены? — Запрещены, конечно. — Тогда зачем учиться их варить? — Чтобы иметь представление о пагубном воздействии. Кариша подошла ближе и почему-то посмотрела на меня, а также, чтобы раз и навсегда запомнить, навязанная любовь ничем хорошим не заканчивается. После того, как стало известно о разрыве помолвки с Ричи, профессор вновь стала относиться ко мне настороженно, оценки не уменьшала, но спрашивала в два раза больше. Она продолжила урок, рассказывая историю возникновения приворотных зелий, показывая рецепты, доступно объясняя, по каким признакам можно узнать, что вас пытаются опоить. Урок оказался настолько интересным, что мы даже не заметили, как он закончился. «Студентки Веларс и Нарида, задержитесь», — велела Кариша. «Остальные свободны». Когда девушки покинули класс, профессор позвала нас к своему столу и негромко поинтересовалась. Но и, Нарида, ваша матушка написала недавно письмо и сообщила, что, несмотря на прогрессирующее в роду проклятие, у вас проявился дар». Нарида осторожно кивнула. «А я удивленно воззрелась на подругу. Маруся про это ничего не говорила. Не посчитала нужным или сама не знала?» Раз упоминают про проклятие, значит, дар был неподтвержденный. За время, проведенное здесь, я научилась разбираться в нюансах, хотя все равно время от времени чувствовала себя чужой. — До вашего дня рождения всего полтора месяца, — напомнила Кариша. — Но претендентов на руку и сердце, как понимаю, нет. — Увы, — вздохнула Нарида. — Матушка не одобрила того, с кем я встречалась. А на поиске нового жениха осталось мало времени. Но это не страшно. Наш король мудр и предусмотрителен, поэтому самолично занялся устройством вашего будущего. Вот копия указа. Кариша протянула нариде лист бумаги. Королевский указ гласил, что Ноя нариде, ради сохранения дара и увеличения магической силы в потомках, предписано выйти замуж за Теодора Томаша. «Быть не может!» — воскликнула я. «Почему же?» Кариша перевела взгляд на меня. Господин Томаш, сильный маг, король, посчитал, что их брак выгоден для государства. Но господин Демиан говорил, что... Велларс. Профессор сузила глаза. Господин Демиан просто слишком сильно волнуется за некоторых студенток. Но поверьте, он ни в коем случае не будет спорить с королем. А что касается лично вас задумайтесь. Небольшое промедление и в вашем будущем тоже займется его величество. Ему не по нраву терять способности подданных, так что делайте выводы. Насколько знаю, герцог Райвис уже посетил государя и вернулся с аудиенции весьма довольным».